Я не хочу пугать читателей этой книги тем, что превращу ее в каталог моих спектаклей и перелетов. Для этого есть приложение «В конце», где перечислены все мои выступления. Поэтому на этих страницах я оставляю за собой право говорить только о самых интересных событиях. Отмечу, например, что летом 1966 года... Я был приглашен петь «Кармен» с Милдред Миллер и Норманом Трайглом в ежегодных оперных спектаклях, которые давались на открытой сцене в Зоологическом саду в Цинциннате. Я приезжал туда позже еще дважды. Один раз для выступлений в Шинье и Травиате, другой для участия в сказках Гофмана. Нетрудно себе представить, какие казусы подстерегают артистов и публику на спектаклях в таком месте. Кто-нибудь из героев споет «Ответь мне» и услышит в ответ дружная кваква из соседнего пруда. Однажды Элизабет Шварцкоп пела здесь «Кавалера Розы». Все опасались, что во время ее соло какое-нибудь животное жутко взвоет, но при звуках голоса Шварцкоп даже звери успокаивались. На репетиции Фауста, в котором я не пел, Гуаданья разделился на дятла, тот долбил по дереву особенно громко и долго. Дирижируя, Гуаданья начал выкрикивать на своем плохом английском «Заткнись, птица! Заткнись, птица!» Затем, перейдя на итальянский, он изверг в адрес дятла самое невероятное ругательство, но все оказалось напрасно. А вообще сезоны в Цинценате были очень славными — Иногда со мной приезжало сюда все наше семейство, не только Марта Спласи, но также мои родители и Пепе, сын от первой жены. Вскоре после этого Пепе переехал к нам и стал жить у нас в доме, который мы купили в Тинике, штат Нью-Джерси. Мы обычно встречались с участниками спектаклей у плавательного бассейна отеля и с удовольствием проводили время вместе. В те дни я отдыхал между спектаклями не так, как сегодня, когда в паузе даю пять или шесть интервью, дописываю фрагменты грамзаписей и телевизионных постановок и делаю множество других всевозможных дел. Небольшие оперные сезоны в Цинценате, Новом Орлеане и других местах примечательны во многих отношениях. Часто они устраиваются людьми, которые действительно любят музыку, любят оперу – А ведь вовсе не так легко найти средства для организации постановок. Только одно обстоятельство иногда нервирует исполнителей. Нас изматывает множество различных приемов и прочих публичных мероприятий. Любители оперы всегда стараются выразить и всяческими способами выражают нам свое расположение, но от бесконечных ужинов, вечеринок иногда устаешь больше, чем от самих спектаклей. Вдруг, например, приглашают на обед и еще на коктейль в пять часов дня, когда вечером спектакль. А если к тому же примешь одно предложение и откажешься от другого, то обид не берешься. Я взял за правило ходить на приемы только после спектаклей или в свободные от выступлений дни. Когда я работаю, собираюсь силами, моя внешняя жизнь должна быть сведена к минимуму. Возможно, сказанное мною кого-то и обидит, Но тут уж встает вопрос о вещах, жизненно необходимых артисту. Осенью 1966 года я пел в необычной постановке Травиаты на сцене Нью-Йорк-Сити опера. Роль Виолетты исполняла одна из лучших среди известных мне оперных певиц Патриция Брукс. Дирижировал Франко Потаме, ставил спектакль Фрэнк Корзара. Репетиции в равной степени были для меня и приятные, и полезные. Они давали великолепный театральный опыт. Корзара демонстрировал блеск мысли, а Патриция глубоко трогала исполнением своей партии. Этот спектакль был тесно связан с пьесой «Дюма. Дама с камелиями», по сюжету которой написана опера, хотя, конечно, постановщик следовал замыслу Верди. В то время мы с Мартой жили на Вестен-авеню, переехав сюда с перекрестка 69-й авеню и Бродвея. Корзар обычно приезжал к нам поужинать или выпить что-нибудь, и мы с ним обсуждали общие театральные проблемы. Но, конечно, особенно много говорили мы о Травиате, эти беседы продолжались до 3-4 часов утра. В результате разговоров с режиссером я впервые стал всерьез задумываться над оперной драматургией, начал менять свое представление о ней. Я вспоминаю об этих беседах с большой теплотой и сожалею, что мы с Корзаром в последние годы не имели возможности работать вместе. Травиата, Баттерфляй, Паяцы, постановки, в которых мы сотрудничали на сцене Сити опера, явились для меня великолепной оперной практикой. В третьем акте травиаты во время нежной музыки, непосредственно предшествующей дуэту «Край мы покинем», я должен был перенести Патрицию на диван и на одной репетиции, запоздав с выходом, начал петь, продолжая держать ее на руках. — Оставим так, — сказал Корзара. — Сможешь петь в этом положении? Я согласился и пел дуэт с Патрицией на руках. Получилось очень эффектно, и мы оставили в спектакле эту мизансцену. Труднее всего оказалось контролировать дыхание, но немного потренировавшись, я понял, что смогу управлять им. Постановка получилась удачной. Харальд Шенберг назвал меня в Нью-Йорк Таймс громогласным тенором, который, кажется, может поднять на руках Empire State Building. Кстати, с большим удовольствием я выступил на премьере Травиаты в метрополитен опере в 1981 году, 15 лет спустя после той постановки в Сити-Опера. Дона Родриго возобновили в следующем сезоне, и на одном из спектаклей присутствовал генеральный директор Гамбургской оперы Рольф Либерман. И через Марианну и Джерарда Симон он назначил мне прослушивание, Но по причине наступления жутких холодов я попросил отменить его. Либерман настаивал на своем приглашении. И вот я пришел с опозданием, чувствуя себя несчастным, объясняя так и это свое дурное состояние. Пласида прервал меня Либерман. Я готов слушать вас в любом виде. Да, но здесь нет даже пианиста, я его не пригласил. Либерман не унимался. Но я знаю, что вы сами играете на фортепиано. Тут уж поневоле пришлось идти к инструменту, и я начал играть вступление к арии «В небе звезды горели». Петь я почти не мог, и те звуки, что улетали из моего горла, больше походили на рев грузовика, силищегося на малой скорости вползти на гору. Либерман остановил меня и сказал, «Я уверен, что 8 января вы будете чувствовать себя лучше». «А при чем тут 8 января?» — удивился я. «При том, что в этот день, — ответил он, — — Вам предстоит петь тоску в Гамбурге. Как я признателен этому человеку, он рисковал, приглашая меня, потому что практически не знал моего голоса. Я вряд ли понравился Либерману в Доне Родриго, но он смог понять, что причиной тому было мое нездоровье. Ни разу не прослушав меня в репертуарной опере, он тем не менее предложил мне спеть «Кавардоси». По правде говоря, я не считаю себя тщеславным, но тогда я явно почувствовал, что начинается новый, важный этап моей карьеры.